Перун исчез, чтобы тут же появиться фактически вплотную к противнику. В космосе расстояние в несколько десятков километров – это почти что под рукой. Андрея вывернуло, но желудок был пуст вот уже пару дней, не считая медикаментов и стимуляторов. Сознание было густым, мысли с трудом ворочались в жиже под названием «мозг». С каждой минутой они ускорялись, а сознание очищалось. Вой сирены пришел не сразу, как и треск электричества. А потом пришли запахи и главное зрение. Проморгавшись, Андрей коснулся панелей, выводя на экран информацию о состоянии судна. «Ва... Кхм, Ватсон!» С трудом проговорив имя бортового ИИ, Андрей ладонью вытер холодный пот, что стал заливать глаза. «Да, капитан!» Голос раздался откуда-то сзади. «Голос раздался откуда-то сзади». «Выпустить воздух из всех отсеков, кроме рубки управления и медицинского отсека. Всем орудиям боевая готовность. Передать управление орудиями мне». «Выполняю». И снова Андрей ощущал вибрацию Перуна. Словно жаждущий зверь, который опять проснулся для славной битвы. И Андрей был с ним согласен. Это очередной бой, который может решить, есть ли у них шансы сражаться против арианцев. «Да, у них всего-навсего один корабль». Не самый мощный, не самый опасный. Андрей мог бы просто оставить эту систему и скрыться в глубинах фронтира. Но он этого не хотел. Да, все это было очередным безумным решением, которое, может, и не имело логики, но было правильным. По крайней мере, так считал Андрей. Система произвела захват цели. Ну вот, теперь будет или конец, или начало. Рудинные башни стали появляться из недр обшивки Перуна. Андрей не забыл и о системах ПКО. В этой схватке надо было ударить всем, что могло бы нанести вред. Увы, не было ракетных установок, они явно увеличили бы огневую мощь в целом. Но они были пусты уже долгих 60 лет. И Перун вздрогнул, теперь уже от залпа всех орудий. А щит орианского корабля вспыхнул, принимая первые попадания. «Щиты на левый борт! Удерживай положение Перуна на текущих координатах! Перенаправить энергию с основных двигателей на щиты. Маневровые двигатели не трогать. Они нам нужны. Выполняй. Хорошо, капитан. Наблюдаю выстрелы со стороны флота Ларискай. Они вступили в бой. Андрей усмехнулся. Ну что, страшный враг, пришло время дать тебе подзатыльник. Слабый, нелепый, с переломом собственных пальцев, но это будет первый среди множества. Переломный момент настал.